Так начался Новый год. В этот день до 10 утра коммодор Симкоо не имел возможности предпринять никаких поисков в открытом море. Все кругом было еще затянуто дымом, хотя ветер свежее начал отгонять пепел в сторону. Наконец, сквозь пелену, окутывающую горизонт, стало пробиваться солнце. В каком виде миллиард сити, парк, окрестности, заводы, порты? Какая предстоит чистка? Впрочем, всем этим займется служба благоустройства. Это лишь вопрос времени и денег. За ними дело не станет. Начинается с неотложного. Прежде всего, инженеры направляются на батарею волнореза, на ту сторону побережья, где произошло столкновение. Здесь повреждения незначительные. Прочный стальной остов пострадал не больше, чем металлический клин, вонзающийся в кусок дерева, в данном случае в протараненное судно. На поверхности моря незаметно никаких следов крушения. С башней обсерватории ничего не видно, даже в самые сильные бинокли. Хотя после столкновения Стандарт-Айленд не прошел и двух миль. Однако во имя человечности поиски необходимо продолжать. Губернатор советуется с коммодором Симко. Механикам отдается приказ остановить машины, а электрическим катерам выйти в море. Поиски в радиусе 5-6 миль не дают никакого результата. По-видимому, судно, получив пробоину в подводной части, затонуло и не оставило по себе никаких следов. Тогда коммодор Симко отдаёт распоряжение перейти на обычную скорость. В полдень обсерватории указывает, что стандарт Айленд находится в 150 милях к юго-западу от Самоа. Наблюдателям даны указания особенно тщательно следить за всем происходящим на море. Около пяти часов вечера на юго-востоке появились густые клубы дыма. Может быть, это последние вспышки извержения, причинившего столько неприятностей? Вряд ли. Ведь карты не отмечают поблизости никаких островов или островков. Может быть, со дна океана поднялся новый кратер? Нет, потому что дым явно приближается к Стандарт-Айленду. Через час показываются три корабля, идущие рядом на всех парах. Еще через полчаса выясняется, что корабли военные. А еще через час не остается никаких сомнений и насчет их национальной принадлежности. Это то самое подразделение британской эскадры, которое пять недель тому назад не пожелало поднять флаг, поравнявшись со Стандарт-Айлендом. С наступлением темноты корабли уже меньше, чем в четырех милях от батареи волнореза. Пройдут ли они мимо, продолжая свой путь? Это маловероятно. Судя по их огням, они остановились. «У этих кораблей, несомненно, какое-то дело к нам», говорит коммодор Симкоу губернатору. «Подождем», — отвечает Сайрес Бикерстав. Но что скажет губернатор командующему отрядом, если тот явится с претензией по поводу недавнего столкновения? Действительно, вполне возможно, что у него именно такая цель. Может быть, экипаж погибшего судна был подобран кораблями? Может быть, они выслали шлюпки на помощь? Впрочем, еще будет время принять решение, когда станет известно, в чем дело. Все выяснилось на другой же день рано утром. На Бизайн мачте головного крейсера, который стоит под парами в двух милях от Бакборд-Харбора, Взвился контр-адмиральский флаг. От крейсера отделилась шлюпкой и направилась в порт. Через четверть часа коммодор Симкова получил следующую депешу. Капитан Тернер с крейсера Геральт, начальник штаба адмирала сэра Эдуарда Коллинсона, просит немедленной аудиенции у губернатора Стандарт-Айленда. Получив это сообщение, Сайрес Бикерстав распорядился, чтобы начальник порта разрешил высадку и ответил, что будет ждать капитана Тернера у себя в мэрии. Через 10 минут электрический экипаж, предоставленный в распоряжение начальника штаба и его адъютанта, доставил обоих к зданию мэрии. Губернатор тотчас же принял их в гостиной, примыкавшей к его кабинету. Хозяин и посетители с весьма натянутым видом обменялись установленными приветствиями. Затем, многозначительно подчеркивая отдельные слова и как будто декламируя заученный литературный отрывок, капитан Тернер произносит такую нескончаемую фразу. Имею честь довести до сведения его превосходительства губернатора Стандарт-Айленда, находящегося в настоящее время на 177 градусе 13 минутах восточной долготы по Гринническому меридиану и на 16 градусе 54 минутах южной широты, что в ночь с 31 декабря на 1 января пароход Глен из порта Глазго водоизмещением в 3500 тонн, груженному зерном, рисом, индиго, вином что представляет груз большой ценности. Стандарт-Айлендом, принадлежащим обществу Standard Айленд Company Limited, с местопребыванием в бухте Магдалены, Нижняя Калифорния, Соединенные Штаты Америки, был нанесен удар, несмотря на то, что упомянутый пароход Гленн имел все положенные сигнальные огни. Белый на фок-мачте, зеленый на правом и красный на левом борту. И что после столкновения он был встречен на следующий день 35 милях от места катастрофы, уже полузатонувшим, вследствие пробоины в задней части левого борта, и что он действительно пошел ко дну после того, как его капитан, офицеры и команда были благополучно приняты на борт Геральда, крейсера первого класса, Его Величества Королевы Великобритании, плавающего под флагом контрадмирала сэра Эдуарда Коллинсона, который извещает об этом факте Его Превосходительство губернатора Сайреса Бикерстафа предлагая ему признать ответственность Стандарт Айленд Company Limited, гарантируемую обитателями названного стандарта Айленда перед владельцами упомянутого парохода Глен, стоимость которого, включая корпус судна, машины и груз, составляют сумму в 1 миллион 200 тысяч фунтов стерлингов, то есть 6 миллионов долларов. Каковая сумма должна быть выплачена означенному адмиралу сэру Эдуарду Коллинсону, а в противном случае против упомянутого стандарта Айленда Будет применена сила. Одна фраза в 236 слов с забитыми и без единой точки. Но до чего же все решительно сказано, без всякой возможности каких бы то ни было кривотолков? Да или нет? Примет ли губернатор претензию, заявленную сэром Эдуардом Коллинсоном, и признает ли его правоту в отношении, первое, ответственности со стороны компании, второе, оценки парохода Глен из Порта-Глазго, в 1 миллион 200 тысяч фунтов стерлингов. Сайрес Бикерстав приводит аргументы, обычные в случаях столкновения. Вследствие вулканического извержения, которое, по-видимому, произошло где-то в западной части Тихого океана, тьма стояла кромешная. Если на Глене были в порядке сигнальные огни, то и на Стандарт-Айленде они были в порядке. И с той, и с другой стороны заметить их не представлялось возможным. Следовательно, здесь налицо неблагоприятное стечение обстоятельств. Согласно морским правилам, в таких случаях каждая потерпевшая сторона относит свои повреждения за свой счет, и потому здесь не может возникнуть вопроса о претензиях и об ответственности. Ответ капитана Тернера. Его превосходительство губернатор был бы, конечно, прав, если бы решила о судах, плавающих в обычных условиях. Но если Гленн этими условиям соответствовал то всем очевидно, что стандарт «Айленд» им не соответствовал. Что его нельзя приравнять к кораблю. Что он, передвигаясь всей своей огромной массой на морских путях, представляет собой постоянную опасность. Что он может быть приравнен только к острову, островку или подводной мели, меняющим свое местоположение, которое не может быть с точностью обозначено на картах. Что Англия всегда протестовала против этой помехи, не поддающейся определению никакими гидрографическими методами и что таким образом Стандарт Айленд должен считаться ответственным за все несчастные случаи, происходящие вследствие самой его природы, и так далее, и так далее. Доводы капитана Тернера явно не лишены известной логики. В глубине души Сайрес Бикерстаф понимает их справедливость, но сам он не вправе принять никакого решения. Дело будет доложено кому следует, а он может только дать сэру Эдуарду Коллинсону расписку в том, что принял его претензию. К большому счастью, дело обошлось без человеческих жертв. «К большому счастью», — отвечает капитан Тернер, — «но корабль погиб, и миллионные ценности поглощены океаном по вине стандарта Айленда. Согласен ли губернатор незамедлительно передать адмиралу-сэру Эдуарду Коллинсону сумму, соответствующую стоимости Глена и его груза?» Но как губернатор может согласиться на выплату этих денег? В конце концов, стандарт Айленд предлагает достаточные гарантии. Он с готовностью возместит нанесенный ущерб, если после экспертизы, которая установит как причины несчастного случая, так и размеры убытка, суд признает, что стандарт «Айленд» должен нести за них ответственность. «Это последнее слово вашего превосходительства?» – спрашивает капитан Тернер. «Это мое последнее слово», – отвечает Сайрес Бикерстав. «Я не имею права соглашаться от имени компании на признание ее ответственности». Следует новый обмен поклонами с еще более натянутыми лицами между губернатором и английским капитаном. Последний возвращается на электрическом экипаже в Бакборд-Харбор, а оттуда на своей шлюпке на борт крейсера «Геральт». Когда ответ Сайреса Бикерстафа становится известным совету именитых граждан, тот одобряет его целиком и полностью. А вслед за советом выносят свое одобрение и все жители Стандарт-Айленда нельзя подчиняться требованию представителей Ее Британского Величества, выраженному столь дерзко и высокомерно. Покончив с этим вопросом, коммодор Симкова приказывает продолжать путь с максимальной скоростью. Но в случае, если отряд адмирала Коллинсона будет упорствовать, можно ли будет избежать его преследования? Ведь эти корабли гораздо быстроходнее Стандарт Айленда. А если он подкрепит свои претензии снарядами, начиненными мелинитом как будет Стандарт Айленд сопротивляться? Конечно, батареи острова сумеют ответить на выстрелы и орудий Армстронга, которыми вооружены крейсеры. Но цель для стрельбы у англичан гораздо больше, шире, что будет с женщинами, с детьми, при отсутствии всякого укрытия. Все английские снаряды попадут в цель, в то время как батареи волнореза и кормы потеряют даром по меньшей мере половину своих снарядов, стреляя по небольшой и вдобавок подвижной цели. Придется, следовательно, ждать, какое решение примет адмирал сэр Эдуард Коллинсон. Ждать пришлось недолго. В 9 часов 45 минут средняя башня Геральда дает первый холостой выстрел, и в тот же миг на главной мачке взевается флаг Соединенного Королевства. В зале мэрии собирается совет именитых граждан под председательством губернатора и его помощников. В данном случае Джем, Танкердон и Нет Коверли сходятся во мнении. Американцам, как людям практичным, не приходит в голову оказывать сопротивление, которое может вызвать гибель Стандарт-Айленда, со всем его населением и имуществом. Раздается второй пушечный выстрел, со свистом пролетает снаряд, пущенный на этот раз таким образом, чтобы упасть в море на расстоянии полукабельтова от плавучего острова. Он разрывается с ужасающей силой, вздымая огромные массы воды. По приказу губернатора, коммодор симкова велит спустить флаг, который был поднят в ответ на поднятие флага Геральдом. Капитан Тернер снова прибывает в Бакборд-Харборд. Там он получает векселя на сумму в 1 миллион 200 тысяч фунтов, подписанные Сайросом Бикерстаффом и контрасигнованные главными богачами Стандарт-Айленда. Через три часа последние дымки английских военных кораблей рассеиваются на востоке, а Стандарт-Айленд продолжает свой путь к архипелагу Тонго.